Глава четвертая. Здесь пахнет иначе. Нет того сладковато-тошнотворного запаха и нет дыма. Вполне сгодится, если бы не знать, что я нахожусь в отделении полиции. На меня посматривают недобро проходящие мимо люди. Все они одеты в форму, что пугает с одной стороны, но с другой я наконец-то могу выдохнуть. Вечеринка закончилась внезапно. Большинство успели сбежать, а тех, кого поймали, либо уже допросили, либо ждут очень серьезные разговоры. Оказалось, что среди парней и девчонок были несовершеннолетние, и им грозят проблемы. «Хотя у меня их будет намного больше, ведь квартира-то моя». Я выдыхаю и кладу руки на колени. Моя голова повисает. Волосы, которые я еще днем так усердно накручивала, стараясь навести красоту, ведь в моих мыслях вечеринка должна была выглядеть совершенно иначе, падают на плечи и рассыпаются уродливыми кудряшками. От волос дурно пахнет, и я резко поднимаю руки, чтобы откинуть их назад и скрутить в узел. С руки снимаю резинку-пружинку, которую так ненавидит Лекси. Кажется, теперь я ненавижу Лекси в ответ. Собираю волосы. Вони нет, остается лишь запах помещения, в котором я сижу. Вновь осторожно кручу головой и жду, когда же ко мне подойдет хоть кто-нибудь. Никто не спешит наказывать или отчитывать. То ли забыли обо мне, то ли ждут чего-то. Хотя нет. Ждут кое-кого. Полицейские, прибывшие на вызов от соседей, сразу же узнали, кто я. Впрочем, я не старалась сохранить инкогнито. Тогда-то и брякнула, что мне нужен адвокат. Они сначала удивились, а потом заржали, как кони, будто не на вызов приехали, а попали на показ на комедии Хотя со стороны именно так и выглядело, и это я пересмотрела фильмов. Я смутилась, но продолжила гнуть свою линию, и они согласились, и, видимо, ждут моего адвоката. И не только адвоката. Я кручусь на месте, то складывая руки перед собой, то порываясь встать и выглянуть из комнаты. Здесь стоит стул, два стула, закрыты на замок шкаф. Нет, шкаф я не проверяла, но разве его оставят открытым с маленькой преступницей наедине? Преступница. Мне не нравится, как звучит это слово, но чувствую себя именно так. Хочется отлупить себя по позаду ремнем, наказать за дурость и поспешное решение. Как жаль, что меня никогда не лупили, хотя бы знала, каково это. Прикусив губу, начинаю раскачиваться на стуле. Слышу посторонний звук. Замираю. Стук раздается резкий и чертовски пугающий. Кто-то с хлопком открыл дверь за моей спиной. Понимаю, что это не полицейские, потому что они входили, пусть и громко, но двери своего отделения берегли. Это он. Не знаю, интуиция ли кричит во мне и бьется в припадке, но знаю точно, он узнал и приехал открутить мою дурную голову. Я не оборачиваюсь.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 Мое сердце бешено бьется в груди, проламывая ребра и разрывая легкие. Больно, невыносимо больно ждать. Он огибает стул, на котором я сижу, и встает передо мной. Я вижу его ботинки. Они чистые и блестят. Слепят блеском. Поднимайся. Я ненавижу его голос, потому что он пугает до седых корней, хотя мне до них далеко. Но рядом с ним я его боюсь. Но прямо смотрю на отполированные ботинки. Не знаю, реален ли блеск или мое воображение дорисовывает, но глаза начинают нещадно щипать. «Поднимайся». Он повторяет. «Я сжимаюсь. Меня начинает трясти». «Вставай». Он никогда не называет меня по имени, поэтому и я зареклась не называть его. Просто опекун. Просто он. Я жду. Он любит командовать. Я ненавижу быть его дрессированной собачкой, но все же поддаюсь вперед. В животе неспокойно. Меня начинает мутить. Одна выпитая банка пива в самом начале вечеринки неумолимо просится наружу. Я покачиваюсь, хочу встать и уйти, но муть, заполнившая рот, выливается из меня на чертовы блестящие ботинки. Желтовато-пенистое пятно с отвратительно кислым запахом уродует то, что он так любит в себе. Безупречность. Кажется, я наконец-то отомщена. Между нами повисает тишина. Я молчу, потому что упрямая до да безобразия. Он он потому что это он. Дверь вновь открывается. Теперь тише. Вам помощь нужна? Слышится вежливый голос мужчины. Наверное, предлагают вытащить меня за руки, раз уж я сама встать не могу. Резко подскакиваю, трясу головой, но взгляд не поднимаю. Пятно расползается под его ногами, медленно стекая с ботинок. Меня мутит вновь, но, сжав зубы, не позволяю себе расслабиться и выдать остатки пива вместе с желудочным соком. Не помню, когда, в последний раз меня тошнило, но чувство в горле и в желудке отвратительное, будто кто-то пытается щипцами вытянуть внутренности и вывернуть их содержимым наружу. Вторую порцию пенистой жидкости опекун мне не простит. «Нет». Голос опекуна остается металлическим. «Хорошо». Второй голос по-прежнему учтивый. Тогда можете ее забирать. Лев Борисович с вами свяжется завтра утром. Я без понятия, кто все эти люди, говорящие или лев какой-то там, но чует мой зад. Проблемы растут в геометрической прогрессии, когда опекун перешагивает через пятно и направляется на выход. Я, как верная собачонка, следую за ним, повесив голову. И где моя храбрость, которой я была преисполнена утром, когда решила последние вопросы относительно Нины Николаевны и ее желание вновь приехать, чтобы навести в квартире порядок? Я выпроваживала домработницу, сама занималась подготовкой квартиры к вечеринке и так облажалась в итоге. Интересно, Лекси поймали? Я ее не видела, когда началась суматоха, хотя, зная свою подругу, могу быть уверенной, она успела смыться. Не зря ее в школе считали скользкой личностью, в любую щель пролезет. Мы идем по коридору, который вскоре заканчивается. За нашими спинами остается главный вход в отделение, а снаружи освещенная фонарями парковка. Машину опекуна я вижу издалека. Будто какая-то огромная светящаяся стрелка указывает на лакированный, блестящий, как его ботинки, седан. Хотя теперь они не такие блестящие, но за попорченное имущество я еще получу. И то, что он промолчал там, не значит, что стерпел. Просто опекун не устраивает сцен в людных местах. То есть я хочу так думать, когда для меня открывают дверь. Не водитель, который продолжает сидеть в салоне и ждать нас, а сам опекун. Будто хочет удостовериться, что я не сбегу. Черт побери, куда мне бежать-то? Ночь. Я в незнакомом районе города. Ведь раньше в полиции мне не доводилось бывать, да еще без денег и с облеванными губами. Отвратительно. Забираюсь в салон, сжимаюсь на сиденье и мечтаю исчезнуть, особенно тогда, когда водитель здоровается со мной. Ненавижу это напускное уважение. Для них я проблема. Для двоих. Для всех. Превратиться в маленькую точку хочу тогда, когда соседнее со мной место занимает опекун, и почему я подумала, пусть и на секунду, что он сядет вперед». Наверное, давала себе отсрочку, но опекун садится возле меня, и впервые я счастлива, что он предпочитает такие комфортабельные машины бизнес-класса. Между нами остается место как минимум еще для одного человека, а это значит, что мы не соприкоснемся, потому что если он коснется меня, или я его, меня вновь стошнит. Автомобиль трогается с места в безмолвной тишине. Сквозь вату, забившую уши, доносится тихое урчание двигателя. и мое колотящееся с огромной скоростью сердце. Мы едем не ко мне. Мы покидаем центр города, где находится квартира, в которой я живу три года, и которая была так близко расположена к частной школе для богатеньких избалованных детишек. И я богата и в какой-то мере тоже избалована, и моя выходка тому лишнее подтверждение. Но сейчас я не хочу думать о школе в двух кварталах от квартиры, куда я ездила исключительно на машине с личным водителем. Не хочу думать о погроме, оставленном в той самой квартире, и даже плевать на то, что случилось с Лексией и остальными. Она слишком сильно меня огорчила. Мы едем за город. Я понимаю это сразу же, как только автомобиль съезжает с главной дороги. Холодок скользит по коже, пробирая до костей. Он везет меня к себе, в свой мрачный дом, в котором я никогда не бывала.